Одиннадцать-два. О подлинном Мессии. Беженцев повели по объездной дороге, делающей большой крюк вокруг Тинг-Кросса. Так что, когда они добрались до стези пилигримов, время перевалило за полдень. Дождь прекратился, но густая непривычная тьма все еще окутывала улицы, словно не желая покидать обреченный город. В сумрачных объятиях колонна беженцев походила на длинную, извивающуюся гадюку. За гадюкой следили из-за каждого угла. Случайные прохожие в праздничных одеждах, заметив чужаков, отступали назад, переглядывались, некоторые осеняли себя знамением, словно отгоняя дурные мысли. На лицах читались недоумение и страх. До Нового года оставались считанные часы, люди готовились праздновать, и лишь немногие замечали дым, поднимавшийся за стеной делириума. А те, кто замечал, принимал его за дым от фейерверков. В воздухе уже витал аромат новогодних сладостей, и веселый смех детей раздавался здесь и там, как жестокая издевка над теми, кто прошел через преисподнюю. Старый лазарет встретил новых постояльцев также неприветливо. Завидев сон меща раненых на подходе, Несколько посетителей, которые стояли у ворот, поспешили ретироваться. Среди них Элин заметила господина Шестлина, заведующего Лазаретом. Низкорослый чародей в богатом одеянии, не желая иметь ничего общего с солдатами и обращенными, натянул на голову капюшон и быстрее всех пошагал вниз по улице. Лейтенант Ратас, вы отвечаете за безопасность в Лазарете своей головой, скомандовал Грейвельд. направляясь к хвосту колонны. «Подозрительных отсекайте без раздумий. Как только последний человек войдет, ворота закрыть и не выпускать никого ни под каким предлогом. И никого не впускать, особенно людей капитана Эготира. Поняли меня?» Элин бросила взгляд на высокие стены лазарета, на тяжелые металлические ворота, и ей вдруг открылся весь хитрый замысел коменданта. Он, как и капитан Игатир, тоже решил изолировать раненых, но выбрал более гуманный способ. За этими стенами им предстояло провести дни, а, возможно, недели, покуда последний обращенный не проявит себя. Беженцев погнали в маленький сад. Перед Эллен из колонны вывели пятерых человек, которые по каким-то причинам солдатам не понравились. Куда их потом увели, один гомон знал. Но волшебница не сомневалась, их уже никто никогда не увидит. Она вошла последней, и ворота за спиной с громким лязгом захлопнулись. Засовы встали на место, запечатывая страдальцев внутри. Бойцы догари рассредоточились по периметру, внимательно оглядывая толпу и пытаясь заранее вычленить потенциальную угрозу. Эллен, не желая оказаться под их подозрением, быстро протиснулась к высокому тополю у ограды. Забравшись на толстую ветку, она окинула взглядом пространство перед лазаретом. Во дворе собралось не меньше ста человек, и это не считая тех, кого принесли сбой, не случившиеся накануне. Дюжина санитаров и лекарей с носилками толкались в очереди у входа в здание, поспешно переговариваясь между собой. Их лица были бледными и напряженными. Даже они понимали, что здесь творится нечто большее, чем привычная эпидемия скверны. А сколько тяжело раненых все еще лежало внутри лазарета, на койках и на полу, страшно было даже представить. Сегодня лечебница больше напоминала ловушку, нежели убежище. И, похоже, не только Эллин это понимала. Люди беспокойно переглядывались, некоторые начинали бормотать молитвы, стараясь держаться подальше от тех, кто вел себя странно. Вскоре масло в огонь подлила новая атака. На входе в лазарет началась суматоха, быстро перешедшая в хаос. Эллен повернула голову и увидела, как несколько санитаров уже лежат на земле с разорванными глотками. Над ними склонились солдаты в синих плащах, но это были не стражи города. Перерождённые, поднявшиеся с носилок, напали на своих спасителей. У одного из них был пробит висок, у другого вместо руки свисала культя, а из открытого рта тёк чёрный гной. Люди-догори действовали быстро, обезвредив оживших мертвецов, но паника уже успела овладеть толпой. Кто-то попытался прорвать ворота, другие бросились искать укрытие. Гул голосов слился в сплошной хор, в котором звучали страх, отчаяние и беспомощность. «Нас тут всех перебьют, командир! Мы как крысы в клетке! Почему вы заперли их с нами?» «У нас есть пропуска, мы вошли в город еще вчера, мы необращенные!» «У меня всего-то царапина на щеке, почему я из-за нее должен умирать?» «Мой ребенок целый невредим, он не осквернен, не заразен! Выпустите нас!» Сплоченные общим горем, люди обрели храбрость, но храбрость, близкую к отчаянию. Достаточно было крошечной искры, чтобы зажечь в них пламя. и такая искра нашлась. «Братья и сестры!» — раздался чей-то яростный крик. «Не дадим сатаилам растерзать нас! Спасем жен и детей! Бей обращенных! Ломай ворота!» Сбившись в густую массу, гардвики ринулись на конвоиров. Ожидая худшего, отряды догари поспешно перегруппировались. Кто-то из солдат начал яростно стучать по воротам, привлекая внимание стражников снаружи. «Подкрепление! Скорее зовите сюда!» «Слышите!» — заголосили разгоряченные головы. «Они нас боятся! Давай, народ, навались!» Вмиг неистовая толпа превратилась в бушующий поток. Десятки рук потянулись к конвоирам, вынуждая их выйти из оборонительных стоек и начать защищаться. «Прекратите!» — элен не выдержала и закричала вместе с теми, кто, несмотря ни на что, пытался сохранять спокойствие. У входа в лазарет завязалась драка. Скопище обезумевших палачей, среди которых уже невозможно было выделить настоящих перерожденных, набросилось на самых слабых, раненых и стонущих солдат на носилках. Санитары и лекари, хоть и старались защитить немощных, не смогли противостоять разъяренной толпе. Здоровые детины с легкостью повергли колдунов Ниц и начали избивать их. Шум, глухие окрики, визги, вопли и стоны слились в жуткую какофонию. Элин не могла спокойно смотреть на то, как гардвики убивают друг друга. Стиснув зубы, она рванулась к лазарету и схватила за запястье бородача который, отломив толстую ветку стополя, избивал ей старого знахаря. «Мужчина!» — ответил Эллин размашистой оплеухой. Вроде бы удар был не сильным, но девушка настолько ослабла, что не смогла удержаться на ногах и рухнула ничком на землю. Левый глаз тотчас заплыл пеленой слез, превращая мир в туман. «Живая?» — чей-то голос прозвучал над ней, и добрые руки помогли подняться на ноги. а затем этот же голос прокричал, заглушая даже самых крикливых. «Тихо! Прекратить побоище!» Это был не Боремос, а великан Аэ. Его мокрые волосы растрепались, одинокие локоны облепили квадратный лоб, словно пиявки. Страшные звериные глаза пульсировали кровью, выдавая его ярость. Черный халат на рукавах был готов разорваться от напряжения мощных бицепсов. Аэ схватил за плечо амбала, который пинал солдата на носилках, и развернул его к себе лицом. Одним мощным ударом в живот сложил его пополам и столкнул с лестницы. «Бей, урода!» — закричали в толпе. Двое мужчин тут же ринулись на великана, стремясь отомстить за своего товарища, Но Аэ был не из тех, кого можно легко одолеть. Он махнул кулаком и выбил первому бунтарю зубы. Второго уложил ударом ладони по вискам, после чего подхватил его за ноги. Элин всегда знала, что ее друг обладает недюжинной силой, но даже представить себе не могла, насколько она велика. Аэ с легкостью поднял взрослого мужчину, раскрутил и словно игрушку бросил в воздух. Еще несколько беженцев попытались побороть лекаря, вооружившись камнями и досками, но удары, которые для любого другого могли стать летальными, великана лишь слегка поранили. Он выхватил брус из чьих-то рук и, размахивая им будто лопастью, раскидал всех драчунов по углам. Элин услышала, как колдуны за ее спиной испуганно зашептались. Батюшки, один в один, что его отец. Небось, тоже чернокнижник. Бежим, парни, а то уложит и нас. В свой черед солдаты у ворот не теряли времени даром, обезвредили зачинщиков мятежа. Столкнувшись с силой, против которой не было шансов, толпа быстро утратила свою прежнюю решимость. Бунт прекратился так же резко, как и начался. «Слушайте меня!» — рявкнул Боримус, когда крики в саду стали затихать. Я с Спарье, правая рука Ведерика Шестлина, заведующего лазаретом. С этой туны, и до тех пор, пока вас отсюда не выпрут, вы будете находиться под моей опекой. Отныне никто, даже перерожденный, не посмеет вас и пальцем тронуть. А кто осмелится, будет иметь дело со мной». Его кулак обрушился на голову беззубого бородача, который пытался подняться на ноги. Тот снова рухнул на землю. Толпа глухо загудела, но никто не решился возразить. Все были настолько напуганы, что предпочли сохранить молчание и не рисковать жизнью. Теперь, санитары, Боримус обратился к своим подопечным, расчистите проход и распределите раненых по палатам. Тех, кто будет мешать вам. Он многозначительно закатал рукава. «Соберите в одном помещении. А тех же, кто считает, что оказался здесь по ошибке, и детей проводите в хлев. Подготовьте в нем все для ночлега». Он хлопнул ладонями, подзывая к себе знахарей, и начал раздавать дальнейшие указания. От наблюдения за ним Эллин отвлек взбудораженный голос. «Сестренка, и ты здесь?» Мгновением после... Крепкие руки Вариса стиснули ее в пылких объятиях. Вынырнув из его лохматой копны волос, Элин заметила и дьяка, который махал ей с крыльца. У него был надломан рог, а вдоль сплюснутого носа тянулась тонкая борозда глубокой царапины. Очевидно, маленький рыцарь успел поучаствовать в драке и, судя по его довольной улыбке, вышел из нее с победой. «Но теперь-то у нас дела пойдут отлично, да, братец?» — с энтузиазмом сказал Варис, оборачиваясь к другу. «Не думаю, что отлично подходящее слово», — пробормотала Элин, освобождаясь из объятий. Ее голос дрожал, а в груди нарастала тяжесть. «Юлий, он... он...» Озвучить правду было слишком сложно, слова застревали в горле. «Да, он здесь», — подхватил Дьяко. «Что?» — только и смогла выдавить Элин. «Вернулся твой колдун!» — добавил Варис, кивая в сторону лазарета. «Настоящий герой! Ума не приложу, как он сумел преодолеть ущелье со сломанной ногой, да еще и таща на себе ребятишек!» Эллен не поверила своим ушам. Отчаяние, заполнившее ее с момента взрыва, уступило место обжигающей радости. «Я хочу!» — голос сорвался. «Хочу его увидеть. Где он?» «В пятой палате», — ответили фавны дружно. Эллин рванула к крыльцу и уже готова была броситься внутрь, но на полпути ее перехватили руки Боримуса. «Не задерживайся там, ладно?» — сказал он сурово. «Сегодня нам нужна твоя магия, как никогда». «Но у меня нет с собой проводника», — пробормотала она, мысленно обрадовавшись, — поскольку действительно оставила проводник в походной торбе. Иначе бы объяснить причину своего опустошения у нее не получилось. Горимус сдвинул брови. Элен подумала, что он разозлится, но вместо этого великан лишь глубоко вздохнул. «Ничего страшного». Его пальцы разжались, отпуская ее. «Нам любая помощь подойдет. Сейчас главное — отделить перерожденных». Да. «Знаю!» — кивнула она, отступив от него на шаг, и тут же бросилась в коридор. «Когда закончишь, возьми чистые вещи в кладовке!» — крикнул великан вслед. «И не забудь выпить тенебры, а то глаза у тебя черные. Видать, скверну подцепила.